Я поймал ее взгляд и попытался разгадать его, но напрасно. Душа Маки была закрыта для меня. Мгновение я колебался. Меня так и подмывало сказать «Да, я видел его собственными глазами, я ясно видел чье-то лицо». Но в последний момент сдержался и сухо ответил «Сообщник существует, и тянуть надо за эту ниточку». «Ну что ж», — подытожил Кайда, — «надеемся на вас». Можете требовать все, что вам понадобится. Ничего не нужно. Дайте мне только время. Минут через пятьдесят я застал Маки на заднем дворе у конюшни. Она выводила лошадь. Прогулки верхом были ее излюбленным занятием. В джинсовом костюме и высоких сапожках для верховой езды Маки была просто очаровательна. Есть женщины, чья красота тем ярче, чем скромнее наряд. Маки была из их числа. Она увидела меня, когда садилась в седло. Гневно тряхнув волосами... Движение ее не было ни грубым, ни вульгарным. Она смерила меня взглядом и холодно осведомилась. «Вы что-нибудь хотите добавить?» «Я хочу поговорить с вами наедине», — ответил я. «Хочу спросить вас о двух вещах. Вероятно, вы сочтете мои вопросы нескромными, но все же прошу вас ответить. «Где вы были сегодня ночью?» «Ночью?» «В своей постели. Правда, я не спала». Ее глаза снова вызывающе сверкнули. Что-то потаённое, скрытое в самом сердце Маки, зажигало этот огонь. «Хорошо, скажу вам правду. Сегодня я не ночевала дома. Я уезжала на своей машине. У Маки был белый спортивный автомобиль с роторным двигателем, чуть меньше моего. Не могла уснуть, вот и ездила всю ночь по дорогам. Вы удовлетворены?» Я кивнул. В этих словах мне открылся весь характер Маки. «Не отступать», — не ответив на вызов... Не лгать даже в самых крайних случаях. И второй вопрос. Скажите, вы все еще любите его? Сесуки Кайду. Ее лицо застыло. Она смотрела на меня так, будто видела впервые. Бездонная пропасть пролегла между нами. Я уже говорила. Сесуки Кайда не умер. Он существует. Его душа, пусть она заточена в машине, жива. Его чистая и бесценная душа, Сокровище, которое принадлежало только мне, не погибло. Почему я не могу любить ее? и бесценная. Да, когда-то прежде, но теперь. Она надломлена, искалечена. Ненависть и злоба, только они живут в ней. Эта душа сделалась недостойной вас. Вы сказали тогда, что я должен помочь ему. Что вы имели в виду? Чтобы я оставил его в покое или довел дело до конца? «Вы слепец!» — почти выкрикнула Маки. «Неужели вы не видите, как я страдаю?» Маска с ее лица спала, оно исказилось от ярости. Не помня себя, Маки взмахнула хлыстом и резко натянула повод, осадив нетерпеливо горцевавшего коня. «Я еще не все сказал. Так вот, я должен его остановить. И я остановлю его, чего бы мне это ни стоило. Потому что это я, объект ненависти сесоке» ставке боргом он мучительно переживает свою неполноценность отчаяние толкает его на месть вот от чего он стремится уничтожить все попадающиеся ему машины но главная его цель люди их мучительная смерть доставляет ему наслаждение довольно бессмысленных убийств я здесь и не буду убегать я бросаю ему вызов я искоса взглянул на залитые слезами лицо маки Прошу вас передать ему это. Если вы случайно увидите его сообщника, скажите, что я хочу встретиться с Сесики в честном поединке, как когда-то на гонках. Передам! Закричала Маки, вонзая шпоры в бока лошади. Оттолкнув меня конь, взбился на дыбы и бешеным галопом унесся прочь. Я проводил взглядом удаляющийся силуэт, затем повернулся и зашагал к усадьбе. Я хотел еще раз поговорить со старым Кайдой. Мне срочно требовалась одна вещь. Я ждал. Теперь это стало моей работой. Ждать. Машина моя была укрыта в лесочке у главного въезда на ферму. Никто, выезжая из ворот, не миновал бы меня. И я не мог пропустить того, кого столь терпеливо ждал. После встречи с машиной убийцы прошло трое суток. С той ночи она затаилась. Вероятно, кончилась горючее прячется где-нибудь в укромном месте, пока сообщник не пополнит запасы. Я совершил несколько вылазок за пределы фермы. Разумеется, для отвода глаз, выехав за ворота, я сразу сворачивал сюда, гасил фары и ждал, ждал. И вот наступил третий вечер. Я даже пал духом, меня одолевали сомнения, не ошибся ли я в расчетах. Потирая правой рукой затекшее плечо, левой вытащил сигарету. Пачка уже почти опустела, во рту был отвратительный привкус — Мотор работал на холостых оборотах, спасала лишь печка, да и так грела едва-едва. Но не успел я затянуться, как вдруг. На вмонтированном в приборную панель экране внезапно ожила неподвижная до сих пор точка. Раздалось негромкое гудение. Прибор носил название Гомер. Это было радиоволновое следящее устройство. Он был настроен на меченный объект, излучавший короткие волны. Гомер мог держать движущуюся цель на расстоянии свыше 10 километров. Это о нем я разговаривал со старым Кайдой. Я незаметно подложил излучатель в одну из машин на ферме, в чудесную белую спортивную машину Маки Кикумото. И теперь точка на экране пришла в движение. Глухой ночью Маки куда-то собралась. Куда? К машине убийцы, к сёсуке Кайды. Я больше не сомневался в том, кто помощник Сесуки. Белый автомобиль медленно подкатил к воротам. Открылась дверца. Сияние луны осветило хрупкую фигурку, затянутую в кожаное пальто. Она отворила ворота, вывела машину за пределы фермы и, вернувшись, снова затворила их. Выждав несколько минут, я двинулся следом за белой машиной. Я не боялся потерять Маки. Прибор безошибочно улавливал сигналы, мерцающий огонек указывал путь. Маки гнала на север, по автостраде номер 273 в сторону городка Симидзу. Она мчалась по безлюдному, поднимавшемуся к перевалу Хикачи шоссе. Временами стрелка спидометра подскакивала к сотне, Маки стремилась к цели. Я следовал за ней с интервалом в три километра. Три километра — это как раз то расстояние, на котором не заметен свет фар. Пока Маки едет по автостраде, но вскоре она непременно должна где-то свернуть в горы, Привезти меня в убежище Сесуки Кайды. Страх перед скоростью давно исчез, я и не заметил, когда это случилось. Теперь мною владело одно чувство чувство долга. Машину убийцу породила слепая отцовская любовь. Но все же первопричиной кошмара был я. Единственная мысль гнала меня вперед. Я и никто другой вызвал к жизни это чудовище Франкенштейна, рыскающее на просторах Хукайду. Только уничтожив его, я мог искупить свой грех. Следя за светящейся точкой, я увлекся и не смотрел по сторонам. Опомнился лишь тогда, когда в зеркале заднего вида, совсем близко от меня, вдруг расцвели ослепительные цветы чьих-то фар. Это была целая колонна, не меньше десяти машин. Они старались окружить меня, мчались на пролом, растянувшись по всей ширине дороги. И я догадался, это не простые машины. Натужный рев моторов действовал мне на нервы, точно назойливо жужжащие пчелы. Но преследователи, казалось, наслаждались этим воем. Ускользнув от бдительного ока дорожной полиции, гоночное племя неслось, упиваясь восторгом скоростей.